их подготовку к этому событию, я рассказала просьбе Марины взять под опеку ее племянницу. «А чего ты так и не отошел от своих принципов одиночки?» «В группе веселее», — изрядно захмелевший друг попытался меня переубедить. «И опыт с добычей делить», — буркнул я, тоже не слишком трезвый. «Так а может она красивая? Ты, как рыцарь на белом коне, приглядываешь за малышкой». Учишь ее и оберегаешь. А она бесконечно тебе благодарна. Лукаво ухмыльнулся товарищ. Вот подобный шкурный интерес я точно не преследую. Отбрехался я с улыбкой. В пятом часу утра мы, выпив все, что было в доме Ильи, вырубились прямо там, где сидели. На голодный желудок развезло нас очень быстро, но неутихающая нервозность заставило нас обоих быть в сознании дольше обычного. Проснулись помятые. Жутко сушило во рту, ощущение, будто кошки нагадили. Я отправился в ванную в поисках детоксикатора. Глянул на себя в зеркало. На мне ни следа от вчерашних побоев, только еще местами запекшаяся кровь виднелась. Умыл лицо, теперь реально ни следа. Текущее здоровье — 130 из 130. Как будто ничего и не было. И как я это объясню-то? Найдя в аптечке пластинку, прицепил ее себе на шею, как почти сразу почувствовал облегчение. Умылся, прошел к холодильнику за питьевой водой. Вот теперь совсем хорошо. Друг постановал. Похоже, ему на обезболивающее алкоголь не стоило пить. Я сходил за еще одной пластинкой и прикрепил на него. Дежавю какой-то. Каждая наша попойка, и я леплю на него пластырь детокса. Вроде здоровый бугай, а пить не умеет. Спустя час мы уже сидели в Димейне, сосредоточенно глядя каждый в свое окно. У Ильи бита, у меня черенок от лопаты. Ничего другого, чтобы вооружиться, не нашлось. Решили перестраховаться. А оборот огнестрела сейчас настолько контролируется, что раздобыть его не представляется возможным. Хотя я бы не отказался от пистолета. За углом дома, где вчера произошло все действо, не было и следа вчерашней потасовки. Тел нет, полицейских дронов тоже. Даже обломки сбитого ранее исчезли. Мы обошли весь дом по кругу, не найдя ничего, что могло бы нас насторожить, и решили подниматься. Пятно крови на стене у входа, на месте, значит, не приглючило. Вошли в лифт, нажали пятый. Все это молча. По коридору налево, дверь целая. Это хороший знак. Я осторожно открыл электронный замок. Друг расположился за стеной держа биту в двух руках наготове, если что-то пойдет не так. Сначала раскрыл тонкую щелочку, заглянул, а затем с отскоком назад раскрыл дверь нараспашку. Друг ввалился первый, я за ним. Нервно оглядели жилище, никого. Расслабились. «Чем это у тебя тут так пахнет?» Это была его первая фраза за последний час. «Я вчера мясо обещал!» — расстроился я, заглядывая в духовку. «Хорошо, что я додумался ее выключить. Такое сокровище пропадает». «Мясо? В смысле?» — недоуменно уставился на меня бугай. «Ну, мясо. Свинина запеченная». Я не понял удивлений, а потом очень даже понял. «Мясо! Грей немедленно!» — разразился воплем здоровяк. Я усмехнулся и щелкнул духовкой. «Откуда у тебя мясо, ират Почему ты молчал? Какой нафиг бриф? Я думал, божеушкой закусим!» Продолжал нервничать друг. Комнату постепенно наполняли ароматы, но уже не такие чарующие, как вчера. Хотя, возможно, первое впечатление смазалось вчерашним. «Ды-ка, это...» Я потупился. Вроде ж так и сказал. Мясо. «Так, погоди!» Я оборвал стенание по поводу гастрономии и обратился к Марте. «Ма, последнее уведомление». «Да, хозяин. В ваше отсутствие были неавторизованные гости. Они не получили доступа на вахте и ушли. Иных событий не зарегистрировано». «Есть запись с камеры на входе?» С надеждой спросил я. «Есть, хозяин. Вывожу на интровидение». На записи мужчина, бритый наголо с бородой с панкой и молодая темноволосая девушка в черном обтягивающем одеянии обоих я не знаю друг сидел на диване и внимательно смотрел на запись вместе со мной знаешь их спросил он нет впервые вижу твердо ответил я с кем мне запись я спрошу у своих безопасников аккуратно но хотя бы попытаемся узнать кто это я попросил и помощницу скинуть на коммуникатор Илье эту запись и захоронить на накопителях и для себя, на всякий случай. «Ий, давай, доставай уже! Нагрел, спади!» Нетерпеливо выпалил гигант, облизываясь. Глава восьмая Я буду долго вспоминать этот день. Мясо пропеклось. За ночь настоялось, как следует отдав весь аромат чеснока, трав и специй, а также сока. Очень много сока. Было так вкусно, что мы съели почти весь кусок. А там точно по полкило набрата было. В конце сидели тяжело дыша, переваривали. Был бы я чуть более чувствительным, на глаза навернулись бы слезы счастья. «Это...» и «В миллион раз вкуснее, чем синтетика. Никакие премиальные вкусы для божеушек даже рядом не валялись», — восхвалял обед друг, рукоплеща и не сдерживая эмоций. «Согласен». Я шумно выдохнул, чувствуя полное удовлетворение. «Ну ты и жук, Майк!» — с абсолютно довольной улыбкой вещает Илья. «Это чего вдруг?» С не менее удовлетворенным лицом отвечаю я. «Где ж ты добыл такое добро?» Как будто завистью произнес здоровяк. «В маркете где же еще?» «Скидка была, баллов накопил. Ну, ты решил, что хандрить с потери персонажа не буду, а попробую переключиться». «И тебя набрал для этого. Снова пришлось сбрехать. Когда-нибудь правда вылезет наружу, но лучше не сейчас». А еще, в тот же день у меня была просьба. Продолжил я, но на просьбе притих, размышляя как лучше. Говори, решим. Твердо и убедительно сообщил друг. Мне в игре помощь не помешала. С врагами и прокачкой сам справлюсь. Но я подумал, может, подкинешь мне по старой дружбе из загашника пару камней на продажу. Я б тебе вернул, как из первашника вылезу, и качаться нормально начну. А то сам, наверное, помнишь, какой мрак с вещами в Состроил я грустную мину. Помочь-то, в общем, не проблема, только ты забыл, что из первачника выйти можно, а обратно уж простите. констатировал факт товарищ. Я хлопнул себя ладонью по лицу. Как я смог забыть об этом? Никак извне в стартовой локации не попасть. Это такая безопасная зона для тех, кто только начинает свой путь в арке. Что ж, значит, нужно поскорее брать десятый уровень и выбираться в общий мир. Потому что и я выйти из первашника до достижения заветной десятки не смогу. Да, запамятовал. Давно я стартовал в последний раз, да и помочь было некому. Идея о быстром наваре на продаже какой-нибудь драгоценности из игры на реальном черном рынке, пока что откладывается в долгий ящик. «Что делай, планируешь?» После короткой паузы поинтересовался Илья. «Искать новое жилье и студию. И там, и там я засветился. И вот, хочешь верь, хочешь нет, не испытываю ни малейшего желания узнать, за каким фигом меня ищут». «Резонно». «Ну, с тобой, конечно, весело, но, помнишь, я вчера рассказывал...» поднялся со скрипнувшего от напряжения дивана Бугай. «Да, рейд. Сегодня?» — спросил я, тоже вставая со стула. «Сегодня. Ну, вернее, выдвигаемся к боссу в десятом часу вечера. Если все пройдет гладко, выйдем после двух. Удачи тебе. И спасибо за помощь». Я торжественно вручил ему черенок от лопаты, который ранее был моей гарантией безопасности. «И тебе тоже. Если б не ты вчера, грохнули б меня». Мы усмехнулись, пожали друг другу руки. Хороший он мужик, да и знаю его всю жизнь, хотя не часто общались в последнее время. Может, стоило ему рассказать? Ладно, не горит пока. Друг уехал, а я остался наводить порядок. В этой квартире оставаться нельзя. Нужно срочно искать новое жилье. Да только мой минусовый баланс намекает, что снять что-то другое пока не предвидится возможным. Насчет студии тоже нужно поразмыслить. Либо искать совсем мелкую, вроде Соломона, либо идти к официалам. Там хоть какая-то иллюзия защиты. А еще я понял, как отчаянно должен сейчас скачаться чтобы из финансовых проблем вылезти, и обрести какую-никакую, но страховку. Гораздо проще быть добрым с пистолетом, чем просто добрым. Кто знает, как далеко зайдет охота на меня. Итак, пора. Будем решать проблемы по мере их поступления. Ма, телефонный звонок Марине. Обратился я к Марте, не отрываясь от посуды. Натекший на противень жир, никак не хотел поддаваться. «О, Майк, привет! Как ты?» Весело щебеча проговорила девушка. «Привет, Марин. Жить буду, но мне очень нужна помощь». Мой голос был нейтральным, чтобы не выдать свою тревогу. «Пушечки, что случилось?» — резко встревожилась подруга. «Мне бы в долг!» Я долго рассказывал о том, как попал в больницу, после того, как упал с лестницы, и что не могу оплатить счет. «Плохая тенденция. Опять вру. Я все отдам, честно, в ближайшее время. У меня есть план на игру, смогу заработать. Ох, Майк, деньги-то у меня есть, не проблема, и даже возвращать не придется, если выполнишь ту мою просьбу». «Хитрая змеюка, но как же я ее обожаю. Всегда добивалась своего». «Быть должным я точно не хочу, так что тут разговора другого быть не может. По-любому отдам. Но если твое условие, чтобы я Юлю с собой поводил, то согласен». Это было меньшее зло. «Хорошо, я поняла. Ты говорил, тебе десять тысяч нужно?» Уточнила Марина, обрадовавшись моему ответу. «Да, смогу оплатить счет». «Я тоже приободрился. Первоначальная финансовая проблема...» Решилась. «Ок, переведу сегодня. И Юле скажу, что ты согласился. Когда сможешь начать?» С каким-то нетерпением спросила девушка. «Завтра. Но сначала мы должны будем встретиться и обсудить план развития. Я позвоню завтра, скажу, куда ей ехать. По рукам?» Я как раз закончил с уборкой, пока болтал. «Да, договорились. Чмок?» И сбросила. Неужели не забыла еще студенческие годы? Я сел просматривать предложение онлайн-ренты. Ножем был максимально закрытый и защищенный район с возможностью бесконтактного оформления. Это когда авторизация происходит по физическому способу, без подписания договоров на бумаге с владельцем. Принцип «снял, оплатил по счету, авторизовался и живи». «Жилплощадь твоя на срок аренды». Подходящим вариантом вырисовывался только один, да и тот с оговорками. Это был район высокой плотности застройки, почти в центре, с кучей камер на каждом углу. а не как у меня на периферии. И защитными дронами в здании на случай несанкционированных вахтой проникновений. Казалось бы, идеально. Но цена... Двух тысяч, что у меня остаются после уплаты долга в больнице, мне едва хватит на неделю жилья в таком комплексе. И тут меня осенило. Да у меня же в морозилке лежит настоящее сокровище. А если быть точнее, еще примерно 20 килограмм отменной свинины, которую я уже успел попробовать. Мысль показалась настолько гениальной, что я стал встревоженно бродить по комнате. Где минусы? Должны же быть, не бывает так гладко. По скромным прикидкам, я с продажи этого добра получу тысяч пятнадцать. Ну, с учетом маржи дилера на рынке десятку. А это уже гораздо лучше. Можно и месяц аренды потянуть, и в официальный салон Аркданса записаться. Осталось решить, как это продать. Я сел на диван, погрузился в сеть. Были неофициальные скотофермы, маркеты, не из списка разрешенных властями, черные рынки. Черный рынок. Купи-продай, что угодно. Безопасно, анонимно, без вопросов. То, что надо. Зашел в Даркнет, это темная часть интранета, неотслеживаемая и не подчиняющаяся никому. Оставил короткий пост. «Аноним. У меня есть 20 килограммов чистейшей свинины. Отдам за бесценок с комиссией дилера, чтобы мне на руки вышло 10 тысяч юди. Без торга». И стал ждать. Ветка разрасталась, кто-то пытался торговаться, кто-то предлагал обмен на стаю собак или десяток украденных двигателей с полицейских дронов. По делу поступило два предложения. Оба анонимных покупателя готовы навстречу. Отписал обоим одинаковое сообщение. «Аноним. Оставлю в ячейке хранения. Пароль к ней отправлю сразу после перечисления Юди на криптосчет. Покупатель 1. Нет, так не канай, братишка. Только личная встреча, чтоб ты нам дрянь не загнал. Где и когда? Покупатель 2. Мы тоже не согласны, только после проверки. Аноним. У меня есть небольшой отруб замороженный. Могу привезти его. А товар по-прежнему только в ячейку. По-другому на сделку не согласен. Покупатель один. А нам откуда вы знать, что ты, не лажу, в ячейку кинул? Швырануть нас решил. Покупатель 2 Мы принимаем условия. Дальнейшую информацию о месте встречи вышлем отдельно. Поступило уведомление, что покупка предварительно одобрена анонимным пользователем. Это значит, что деньги уже висят на криптосчете и зачисляются на мой, когда успешное завершение сделки подтвердят и покупатель, и продавец. Я вытащил из морозилки один из кусков, что заготавливал для себя, и сунул его в пару пакетов, а потом в рюкзак. Плюс собрал еще несколько пакетов отдельно. Мясо из инвентаря достается в чистом виде, без упаковки. А в ячейку придется как-то складывать. Снова уведомление из коммуникатора. Покупатель 2. Бизнес-центр. Кафе на 15 этаже. Что ж, принимается. Тут же поступило еще одно сообщение. В этот раз с зачислением средств на баланс. Это от Марины. Выполнила обещание. Долг по счету сразу закрылся. А в плюсе я остался немногим больше, чем на 2 тысячи. Посмотрел на остатки обеда. Небольшой кусочек. Сам хотел его съесть, но было решено завернуть в фольгу и привезти навстречу. Будет еще одним плюсовым аргументом. Приняв душ, переодевшись в чистое, я закинул рюкзак на плечо. А основной товар оставил в инвентаре. Тащить, а уж тем более светить двадцатью килограммами дорогущей еды совсем не хотелось. Илья Биту на входе забыл. Пока обувался, заметил ее, стоящую в углу. Когда он уходил, я только черенок его отдал. Вот он с ним и ушел. Надо будет вернуть. Перед выходом из дома вооружаться не стал. Опять же, лишнее внимание. Единственное, что предпринял ради собственной безопасности, это оставил короткое сообщение илья о том, куда поехал, с отправкой по времени. Если со мной что-то случится на встрече, он сообщение получит. В противном случае просто его отменю. Не хочу посвящать его в историю появления у меня такого богатства. Уже совсем холодно становится, до да снега недалеко. Я натянул шапку на мелкий ежик волос и стал дожидаться транспорт за воротами. До бизнес-центра под названием «Акрополь» Ехать было далековато, но больше удручало, что это самый центр. Тут сконцентрирована основная масса людей, и ничего, кроме раздражения, толпы снующих туда-сюда у меня не вызывали. Однако выйти мне нужно было немного раньше, добраться до ячейк хранения. Такую услугу предоставляли банки, но в основном для мелких предметов, ценностей, бумаг, а у меня 20 килограммов. Так что решено было искать отделение со свободными ячейками побольше. Я зашел в одно из зданий финансового центра, где на первом этаже располагался крупный филиал единого банка, и ушел в отдел с камерами. Там, через интерфейс, арендовал две крупных ячейки и загрузил товар из инвентаря в них. Важно еще и то, что погружение предметов в ячейки происходит в защищенном боксе, Без камер, сотрудников и дронов. Никто не знает, что я туда положил. Но было бы еще более странно со стороны видеть, как я из воздуха вынимаю кровоточащий кусок мяса. Взяв одноразовые пароли, которые автоматически записались в коммуникатор, я покинул пункт хранения. И отправился, теперь уже навстречу к покупателю. Время еще есть, но лучше поспешить долго возился в банке. Акрополь был монументален. Невероятных размеров шпиль, сужающийся от основания к последним этажам. Весь из стеклопанелей, которые могут быть и экранами. По вечерам вся башня один сплошной рекламный билборд, только очень большой и вертикальный. Внутри чего только нет: идальни, развлечения на любой вкус. Торговые пространства. Рай для гедониста и шопоголика. Да вот один затык. Были б деньги. Я, не глядя по сторонам, направился прямиком к лифту. Не то чтобы я здесь часто бывал и знаю, где лифт, но указатели не подвели. Пятнадцатый. О современном обществе много говорит наличие подобных центров, как Акрополь. Здесь все сделано для того, чтобы что-то продать, а людей практически нет. Тратить нечего. Те немногие, кто имеют реальную работу, еще могут сюда ходить. Ну и те, кто чего-то добился в арке и выводят деньги в реал. Остальные ютятся на задворках цивилизации. И подобное расслоение всех устраивает. В мрачных думах Лифт уведомил о прибытии и раскрыл свои створки. Целый этаж отдан под азиатский ресторан. Фонтанчики-содзу из натурального бамбука, вип-комнатки, стилизованные под пагоды, бесконечное множество различного бонсая. Красиво, в шоколадных и красных тонах. Вполне вероятно, и еду здесь готовят настоящую, или хотя бы какой-то гибрид. Сверившись с информацией из коммуникатора, Я убедился, что прибыл верно. Отписался покупателю, что прибыл на место. Почти сразу после отправки ко мне подъехал дрон-администратор. Передвигался он на шаре, подцепленном к антропоморфному металлическому туловищу. А на его голове была надета омегаса, классический японский традиционный головной убор, похожий на плетенный конус. «Господин Цама, за вами забронирован стол?» или я могу провести вас к свободному», — заговорил робот на шаре. «Нет, не нужно, я подожду, меня должны встретить», — ответил я администратору. «Как пожелаете, господин Сама. Если я смогу вам помочь, пожалуйста, обратитесь к любому дрону в нашем кафе». Я кивнул. Робот сделал то же самое своей верхней частью, но очень глубоко, как будто поклон. И укатился. Спустя минуту ко мне подошла девушка в красивом платье темных тонов с цветами, глубоким разрезом на бедре до неприличной высоты, с аккуратной прической, скрепленной палочками и минимумом макияжа. — Вы тот, с кем мы договорились о встрече? — спросила она тонким голосом, но я сразу почувствовал, что за этой аккуратной куклой зубастая акула. — Кажется, да, — ответил я, — снимая с плеч рюкзак. «Прошу за мной», — ответила она, цукая каблучками в сторону одной из вип-комнат. Внутри меня ждали еще двое. Мужчины в строгих костюмах. Выглядят прилично. Вот смотришь на человека, и уже создается первое впечатление. Я, по крайней мере, не чувствовал себя в опасности. Они спокойно пили чай и переговаривались на японском. «Прошу вас, занимайте свободное место. Я выступлю в качестве переводчика», — сообщила девушка. «Странно. Зачем такие сложности? Можно положить между говорящими коммуникатор, и языковой барьер будет полностью стерт, создавая бесшовный синхронный перевод». Сказали на одном языке, собеседник сразу же услышал на другом. «Хотя, вспоминая убранство этого места, вероятно, они из старой школы, приверженцы традиций. Я сел, раскрыл рюкзак и положил замороженный, но уже начавший таять, кусок мяса на стол. Девушка в платье развязала пакеты, представив мужчинам на их взор товар. Они удивленно переклянулись и принялись активно комментировать увиденное. Сказали что-то своей переводчице, та мгновенно выпорхнула из комнаты. Я решил сыграть ва-банк, вновь залезая рукой в рюкзак. Вынул небольшой сверток из фольги, все еще ароматный. Поставил на стол и жестами постарался объяснить, что это еда и ее можно съесть. Тут обратно подоспела девушка. Ее слышно даже в противоположном конце зала, очень уж звонкие у нее каблучки. И вернулась она с ножом, длинным, односторонним. Увидела сверток, Обратилась ко мне. «Что это?» Указав на него ножом. «Я вчера готовил и сам ел. Это то, что я предлагаю вам купить. Со специями». Девушка повторила для своих. Теперь уже на их языке. И, услышав комментарии от мужчины, сначала раскрыла сверток. Нарезала содержимое на три части. Откуда-то в руках у мужчин появились палочки. Девушка дала мне еще одни. «Съешьте первый кусок. Вот этот». Она ткнула ножом в центральный. Я спорить не стал, подцепил кусочек и закинул в рот. Пожевал, проглотил. Хотя и остывшая, но все еще очень вкусное Мужчины повторили за мной спустя какое-то время. Если бы я не знал, какой будет их реакция, то сильно бы удивился. Они хмурились, жевали, а их брови с проседью постепенно поднимались на лоб. Девушка в это время порезала сырую заготовку, которую я принес. Едва эти двое доели, сказали, что там переводчица, та взглянула на меня. «Господа спрашивают, не нужна ли вам работа в нашем ресторане? Ваш кулинарный талант оценили, мясо действительно вкусное». «Рад, но от работы откажусь». Отшутился я, сконфуженно усмехнувшись. Недолгое время спустя, когда каждый нарезанный кусочек был проинспектирован, покупатели довольно кивнули. Сообщили о своем решении переводчице. «Мы одобряем товар». Девушка воспользовалась своим коммуникатором и тут же выдал уведомление «Мой». Торговый лот номер 17-11-20-90-02-01-101. Покупатель подтверждает, что сделка состоялась. Сделка прошла успешно. Да, перевести деньги на мой счет, нет, вернуть деньги продавцу. Я выбрал первый пункт и тут же увидел цифру баланса. Больше 12 тысяч юди. Передайте, пожалуйста, коды к ячейкам. Продолжила девушка сразу же. Конечно. В тот же чат лота я перебросил две строчки кодов. «Если у вас еще появится товар такого качества, мы могли бы стать хорошими партнерами и без комиссии площадки. В вашу сторону, разумеется». Лучезарно улыбаясь, девушка сделала мне интересное предложение. «Я буду иметь вас в виду». Не дав конкретного ответа, я поспешил покинуть заведение, не забыв при этом поклониться, примерно так же, как это сделал робот на входе. Валить отсюда и поскорее. Я только что проспонсировал виртуальным мясом триаду, фактически крупнейшую преступную организованную сеть в мире. До меня слишком поздно дошло. Холодный пот стекал по футболке уже до самых носков, когда пришло осознание, во что я вляпался. Я мог отсюда просто не выйти, причем это было бы так же легко, как отобрать конфетку у ребенка. Идиот. Когнитивные функции, как у долбанной зубочистки. Валить. Так, где выход? Лифт. На улице. Воздух был таким сладким, таким желанным. Еще минуту назад мне казалось, что стоит мне повернуться к ним спиной, как мне кирдык. За ними бы не заржавело. Басна словная сумма. Моя лучшая добыча из подземелья... Редко оценивалось дороже тысячи юди. Понятно, что я проходил не самые сложные подземелья, но делал это, во-первых, в одиночку, во-вторых, весь навар мой. А теперь, убив несколько кабанов, я обеспечил себе месяц безбедной жизни в офигенном ЖК. Страх смерти с восторгом от такой удачи захлестнули меня с головой, неся эндорфиновой волной по рецепторам удовольствий. А жизнь-то налаживается. Преодолев наплыв эмоций, я отошел в сторону от входа в Акрополь, чтобы заказать Димейн и не отсвечивать под камерами у входа. Иконка уведомлений в коммуникаторе моргала непрочитанным сообщением с той площадки, где я оформил продажу. «Покупатель один. Ты еще у бизнес-центра? Мы сейчас подойдем». Глава 9 Интерлюдия первая. Илья. Костяной лабиринт – высокоуровневый рейд для двадцати пяти человек. Двое танков, пятеро лекарей, остальные – наносящие урон или вспомогательные классы. Стальные драконы, наконец, доросли до того уровня силы, когда смогут войти в этот рейд и выйти победителями. По крайней мере, это был сухой расчет аналитиков, опирающийся на цифры, сбалансированность рейда и его сыгранность. Главным танком выступал Илья. Рыцарь-паладин, воин света, использующий массивный ростовой щит и булаву. Множество благословений и возможности к самоисцелению. Его напарником по ремеслу был Йозеф, драконит по расе. Крайне редкой стоит заметить антропоморфное тело, измененное чешуей, рогами и хвостом, но сохранившее при этом черты, присущие человеку. Его класс опирался на укрепленную чешую, специальную классовую броню из драконьих костей, а для атак — когти и заклинания огня. Рейд-лидером же выступал глава гильдии — Лестер, который был одним из сильнейших магов льда во всей Аркании. он Как основатель гильдии и ее главный идеолог, был для каждого члена Стальных драконов чем-то большим, чем просто лидером. Он был наставником, другом, внушал уверенность. Умудренный опытом в годах, он находил подход к каждому своему сугильдейцу. И умел перевернуть самую плачевную ситуацию на поле боя. Построение, которым пользовались Стальные драконы, зарекомендовала себя как безопасное решение почти в любой ситуации. Фронтом выступали танки, следом бойцы ближнего боя, центром были лекари, а замыкали колдуны, маги, стрелки и поддержка. В восемь вечера рейд в полной боеготовности ступил в портал рейда. Кости. Повсюду. Стены, пол, потолок, длинная пещера, петляющая самым неожиданным образом, состояла целиком из костей древних огромных существ. «Рейд! Внимание! Зашли живыми и вышли живыми!» Прорал Лестер, накладывая общее благословение, повышающее характеристику интеллекта. «Зашли, Зашли живыми и, и вышли и живыми!», живыми! поддержали в унисон громогласные возгласы участников рейда. общие благословения танки вперед илья щитно готове йозеф на подхвате следи за центром чтобы никто не сорвался раздавал команды лидер пока в самом рейде цветным фейерверком накладывались положительные заклинания группа была сильна эпические и легендарные предметы переливались полохами искрами, сиянием. Заклинания сверкали, как небосвод, всеми цветами, создавая какофонию из вспышек. Это далеко не первый их рейд, но конкретно в Костяной Лабиринт, один из эпических по сложности, стальные драконы шли впервые. Инсайдеры сообщают противоречивую информацию о сложности, о способностях босса, ожидающего игроков в конце о ловушках и добыче. Но аналитики не зря едят свой хлеб, отделили зерна от плевел и собрали общую стратегию, которая принесет лишь победу. Первым столкновением на пути стала группа костяных драугров, вооруженных огромными секирами, наносящими преимущественно физический урон, но также имели способности к замораживающим крикам, наносящим урон в конусе перед собой. Илья, рывком дождавшись команды лидера, врубился в группу из пятерых драугров. Бросил свой щит способностью «Щит Мстителя», рикошетящий от каждого противника и возвращающийся к танку, вызывая повышенную агрессию. Сдержал блоком первый натиск. Группа тут же разрядила залп заклинаний и выстрелов. «Лекари! Ману не сливать!» Держать танка в зеленой зоне. Отдал распоряжение Лестер, заливая ледяным дождем скелетов. Противник — костяной Драугар, уровень 85. Здоровье — 0 из 3880. Общими усилиями, скоординированными лидером и общей сыгранностью от первой пачки врагов удалось избавиться почти без сопротивления с их стороны. это внушала общий подъем, что дальше будет так же просто. Следующая костяная каверна с колоннами из хребтов и очень высокими потолками неприятно удивила. Двое скелетов-колоссов и бесчисленное множество мелких скелетов, вооруженных чем попало. Пиками, трезубцами, луками, мечами и булавами. На входе в залу танки остановились. Рейд восстанавливал показатели маны и запаса сил после немногочисленной группы драугров. «Алиса, поставь рейдовую еду!» Сказал он жрица света по совместительству своей супруги из реальности. Она умела готовить пищу, которая увеличивала общий запас здоровья, выносливости и маны каждому члену группы, который ее съест. Огромное рыбное плато с овощами, цитрусами, специями и соусами, было установлено в самом центре. «Ешьте, ребят!» — сказала она и кликнула по интерфейсному меню, тем самым выделив себе порцию. Хотя усиление и было временным, каждая единичка в плюс была не лишней. рейт разом разделил себя по порции еды и присели перекусить. «Было бы совсем комфортно, если бы не так холодно». Могильный хлад инием оседал на латных доспехах, а изо ртов двадцати пяти приключенцев клубами валил пар. Разгоряченный первой разминкой, Илья первый поднялся после трапезы. «Шеф, начинаем!» Он бряцнул булавой о щит, демонстрируя готовность. «Лекари! Мана!» — спросил Лестер, осматривая панели интерфейса с каждым членом группы. Не у всех она была полна. «Секундочку», — ответила друид-целитель Кристина, едва закончившая распределять персональные благословения регенерации. «Готово», — отрапортовала она. «Рейд, слушай мою команду. Илья, твой колосс левый, весь мусор с твоей стороны также же на себя. Йозеф правый твой, постарайся удержать максимум мелких» войны и рыцари в ближнем бою не пускайте в рейд оторвавшихся скелетов это ваша приоритетная задача дальний бой убить сначала правого колосса! лекари следим за танками основной упор на йозефа илья и так отлично живет да командир отчитались рейдеры поняв команду противник костяной колос уровень восемьдесят здоровье Одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят из одиннадцати тысяч пятиста шестидесяти. «В атаку!» Подняв посох с навершием кристаллом кверху, прокричал Лестер. Группа рванулась вперед, вслед за танками. Основной проблемой стало пробивание брони особой способностью колосса. Танки не могли ее блокировать или уклониться, потому принимали все повреждения от удара по своему здоровью. Безумная скачка их состояния, от почти труп до полностью здоров, быстро сжигала ману лекарем. Но танки держали, терпя боль от многочисленных слабых ударов и редких, но ужасно сильных попаданий колоссов. К лекарям и бойцам дальнего боя оторвалось не так много скелетов с правой стороны, как представлял себе Лестер. Чуть больше десятка. Их быстро взяли в оцепление воины, рыцари, разбойники и шаманы. А массивными заклинаниями и стремительной стрельбой из луков упокоили, почти не понеся какого-то существенного урона. Правый колос уже растерял больше половины здоровья, пока Илья сдерживал второго с армией слабых врагов. Решение сконцентрироваться на одном было верным. Когда первый гигант пал, группа быстро переключилась на второго. А огненным ревом Йозефа, вспышками звездопадов и ледяными бурями проредили скелетную пехоту возле паладина. Чистым итогом стало только то, что потребуется принять зелье и восстановиться. Но прошло гладко, по плану, без потерь. «Хорошая работа, Рейд! Танки выше всех похвал, особенно ты, Илья!» Не зря мы в последний заход отдали тебе легендарный щит. Заслуженно, похвалил участников Лестер и вскоре продолжил. Лекари так держать. Заманы следили отлично, никого не потеряли. Все молодцы. Урон тоже на уровне. Продолжим так же, уже через пару часов будем пировать в штабе. Ободряющая речь зарядила рейдеров. Все принялись восстанавливать свои показатели. Следующей залой была комната босса. Скрывался он за массивной дверью из черного оникса с вкоплениями костей, преимущественно черепов и кистей. «Итак, повторяю информацию с брифа», — начал командир рейда, встав на лестнице возле двери. Остальные участники расположились чуть ниже, наблюдая своего лидера на вершине. За этой дверью лорд Бейлор. На первой фазе боя почти безобиден, за исключением крайне сильных ударов по основному танку. Вторая фаза начнется с 70% его здоровья. Из костяных стен хаотично полезут скелеты, которых нельзя переагрить, только убивать, как только появятся. Весь состав дальнобойных бойцов следить за стенами после 70%. «Как только вылезли, уничтожить!» «Ясно?» Властным басовитым голосом спросил мужчина у слушателей. «Да!» Отозвались колдуны, стрелки, маги или менталисты. «На пятидесяти процентов он раскидает кости. Если не наступить на каждую, по всему рейду пройдет очень большой урон. А сам босс восстановит много здоровья». «Следим за этим, я дам анонс этой... механики продолжил краткий вводный командующий. «После 30% фазы отличаются, и наши аналитики призывают готовиться к чему угодно — от мертвецкого тумана до костяного ливня. Готовьтесь, буду командовать по ходу дела». «И... что мы говорим перед боем?» Он взмахнул руками, как будто приподнимая народ. «Зашли живыми и, и вышли живые В едином порыве отозвался рейд. Совместным усилием каждый участник этого сражения прикоснулся руками к огромным дверям. Со скрипом, хрустом ледяная корка трескалась, ломалась, падала на костяной пол. Двери медленно отворились, являя рейдером зал с боссом. «Тишину!» Морозной гибелью комнаты разорвало уведомление. «Внимание! Вы вошли в покои лорда Бейлора. Локация — Костяной холл». Зловещий туман опустился низко, едва достигая колен рейдеров. Но, пряча пол под густым маревом, как молоко. Трескотня, щелканье челюстей, скрип и мерзкий, как гвоздем по стеклу, звук — сливались в один кошмарный, непрекращающийся хор костяной песни и пляски. Жаровни, расположенные равноудаленно по всей зале, вспыхивали голубым, морозным огнем, поочередно развеивая вуаль тьмы вокруг главного противника. Он восседал, статно, горделиво, на троне черепов. Три мертвых лица... Бесчисленные пики копий из хребта, сращенные ребра прочной броней. И мертвая энергия, поддерживающая лорда Бейлора в метре от земли. Он ни на что не опирался. Парил, источая зловещую темную магию. Клацал зубами огромных черепов. Играл длинными когтистыми руками, приветствуя своих гостей. «Нет!» «Спасение! только смерть раздалось гулким эхом пригладило как дуновение ветра жаровни с магическим синим пламенем противник лорд бейлор жнец уровень девяностый здоровье сто шесть тысяч из ста шести тысяч над головой парящего костяного жнеца Повисла информация об имени, уровне и здоровье. Рейдеры скучковались, а морозная тишина каждому забралась за шиворот. «Танки, вперед!» Спокойно начал Лестер построение. «Илья, в бой вступаешь первый. Максимум агра. Йозеф, не перебивай его, но будь готов в нужный момент отдать все свои способности, чтобы перехватить внимание на себя». «Принято, шеф!» — кивнул Илья. «Дальше? Лекари, следите за здоровьем танков поочередно. Но не забывайте про рейд. Может статься, что и нам прилетит. Будьте начеку». Целители не ответили, продолжая накладывать краткосрочные благословения. Илья воспользовался способностью с длинным восстановлением — длань божественности, сильно увеличивающая его физическую защиту, но снижающий наносимый урон. Йозеф покрывался драконьей броней. Символично, но тоже из костей. Кристина, друи-целитель, обратилась Энтом, ожившим древесным элементалем. Так ее лечебные заклинания были эффективнее. Алиса распространяла праведные щиты, поглощая часть урона по всем членам рейда. «Мы готовы!» «Приступим! Есть лишь одна попытка!» Невозмутимость Лестера, его холодный, бесстрашный взгляд на противника, внушал доверие остальным. Всех, кто его слышал. «Команда, шеф!» Илья опустил забрало шлема, скрылся за щитом и напружинился, готовясь к атаке. «Вперед!» В ответ на шепот о смерти Бейлора, крик Лестера раздался с другого конца зала. «Ты не станешь последним, чьи кости я соберу!» Полоска жизни босса моргнула, он сфокусировался на рыцаре-паладине. Атаковал быстро, его костяные руки растягивались, изгибались, ломались, нанося удары в самых невозможных углах. Танк терпел. Стиснул зубы, отбивался щитом, держал агрессию вспышками света и редкими ударами булавой. Залпом из заклинаний и стрел удалось выбить сразу пару процентов. В ход пошли все самые сильные способности с длительным восстановлением, прежде чем появится возможность применить их вновь. С боевым кличем в сражение врубились бойцы фронта врезаясь в костяной покров топорами, копьями, мечами и кинжалами, высекая искры, круша броню, ломая кости. «Я — возрождение твоих страхов, а мои кости — твоя погибель!» Раздался на девяносто пятом проценте здоровья вопль босса. Его ребра, отсоединившись от позвонков, Прошлись по первой линии, задевая каждого. Бойцы стерпели. Лекари подняли уровень здоровья до полного практически сразу. «Держим урон, войны Давайте боевой клич! Саин!» Лестер выкрикнул имя шамана-топорщика. «Используй жажду крови!» Ждать не пришлось. Воины из первой линии тут же разразились воплем, повышающим силу, и скорость атаки всех участников рейда. А Сайн, один из лучших шаманов в Стальных Драконах, сколдовал заклятие на крови, прибегнув к силам духов. Каждый, кого Саин считал союзником, внезапно понял, что способен на большее. заклинание быстрее, стрелы мощнее, удары сокрушительнее. Это особая способность, применить ее можно лишь единожды за весь бой. но Она многократно повышала способность бойцов наносить урон, выдерживать удары и исцелять. Полоса здоровья босса скачкообразно стала падать. 90, 85, 80. Обретя силы и рвения стальные драконы, как единый организм, использовали все, что у них есть. Летели огненные метеориты, сыпались проклятия, порча и агония. Ледяные вспышки, заглянания чистой магии арканы. Стрелы сыпались градом. «Внимание! Дальний бой на стены!» — скомандовал лидер, отметив полоску здоровья Бейлора на 70%. По всей протяженности арены из костяных стен хлынули полчища скелетов, такие же, как и в каверне с колоссами. В едином движении, общим порывом, заклинатели и стрелки сфокусировались на выползающих отовсюду твари нежити звук ломающихся костей заполонил пространство стал спутником каждому я ожил чтобы затопить мир в пустоте и в костях глубоким замогильным воем скандировал бейлор уплотняясь сжимаясь как пружина готовясь к выбросу танки щиты это вихрь в фокусе боя проорал командующий илья и йозеф тут же после команды применили свои защитные способности кратковременная длань бога рыцаря паладина укрыла его мерцающим щитом света он припал на колено и закрыл основную часть рейда своим щитом йозеф метаморфировал в драконоподобное существо на четырех конечностях, закрывая всех крыльями. «В рассыпную!» — раздалось из первых рядов. Бойцы отступили, помогая заклинателям и стрелкам крушить черепа и кости вновь пришедших костяных существ. Лорд Бейлор, скрутившись, тремя импульсами взорвался метанием костяных копий, покрывая огромную площадь разрушительным уроном так что свод всей залы пошатнулся, издав скрежетание льда и оникса, рушащегося под натиском множества атак. «Пятьдесят! Половина! Держаться, лекари! Мана!» — требовал он отчет от своих. 80 рапортует Кристина, применяя раз за разом заклинания жизни, покрывая участников группы исцеляющими заклинаниями. 60 сообщает Алиса с ангельскими крыльями за спиной, точечно исцеляя самых раненых. «Семьдесят!» сообщает Марк. Паладин-целитель, усиленно сконцентрированный на исцелении Ильи. «Продолжаем!» Удовлетворенный положением дел скоординировал Лестер. Костяное буйство лорда Бейлора прекратилось, и он, уткнувшись длинными руками в пол, Будто взял передышку. «Наш шанс! Ближний бой в атаку! Со скелетами разберемся!» Бойцы первой линии рванули обратно к костяному гиганту. Врубились к рамсая, обессилившего на время врага. Крошево костей разлеталось, застилая взор. По от солба, от драйва и динамики не делал лучше. «Не свет!» «Не смерть, не остановят меня! Я возрожден из вечного ужаса!» Вновь собравшись с темными силами, декларировал Бейлор, взмывая ввысь. Полоска здоровья упала к пятидесяти процентам. Бойцы не могут продолжать атаку, но заклинания и стрелы все еще поражают свою цель. готовьтесь «Смотрим под ноги! Здесь туман! Внимательнее!» Лестер напоминает, как действовать. Все остановили свою атаку, высматривая, куда упадут кости. Как рвущийся плащ, как агония, лорд Бейлор выдирал когтями свои собственные ребра, раскидывая их вокруг. Они кружили, как перья, падая в могильный туман. Но игроки были сосредоточены, Каждый занимал позицию на том месте, где приземлялась кость. «Отлично! Ждем?» «Сейчас!» — режиссировал ансамблем рейдеров Лестер. «Щиты!» И спустя мгновение темная, холодная, липкая и ползучая энергия прокатилась волной от босса к каждому концу залы. Волной, погребающей всех, кто играет не по правилам, пройдясь по рейду. Все были на своих местах. Безошибочно, четко. Стальные драконы были очень дисциплинированы. Но урон все равно прошел, хотя и не смертельный. Лекари! Рейдовое исцеление! Опасная близость к красным отметкам здоровья у всех участников боя заставили Лестера разыграть единственный способ восстановить всех сразу. «Применяю успокоение!» — остановила других лекарей от траты рейдовых способностей Кристина. В зале пошел дождь. К земле он падал замороженными каплями, но действовал. Каждый, кого задела капля, быстро восполнял свое здоровье, а радиус покрывал всю арену. Босс опустился к моменту, когда лекарь-друид полностью потратила свою ману, ценой которой вернула жизнь всех рейдеров в зеленую зону. «Продолжаем атаку!» — скомандовал лидер рейда, и скачком-телепортом рванулся к упавшей навзничь девушке-друиду, которая даже потеряла контроль над формой энта. Вручил ей кристалл маны, это позволит ей вернуться в строй. Она тут же его применила, обращаясь с деревом с раскидистыми ветвями. «Босс!» продолжил атаковать своими крючковатыми костями танков. «Шеф, нет защиты!» — рапортует Илья, закрываясь от непрекращающихся ударов Бейлора. «Йозеф, забирай!» — реагирует лидер. Драконит, потерявший драконью форму, разом использует испепеление драконий жар и огненный вердикт. Лорд Бейлор, получив сразу столько урона от драконида, переключается на него я собрал свои останки и теперь я твой конец моргнув полосой жизни приближающейся к тридцати процентам костяной жнец переключил свое внимание на драконида он был немного слабее ильи его защита не так прочна но в арсенале способностей больше возможностей для урона потому он и играл вторым номером но сейчас когда поладин рыцарь в критическом положении и все его благословения закончились выбирать не приходилось главное быстро восстановиться поднять здоровье илье быстро прокричал мак льда посылая одну ледяную сферу за другой лекари поспешили восстановить здоровье главного танка точечно илья в свою очередь Снова использовал классовые благословения Паладина, возвращая себе прежний уровень сил. — Йозеф, забираю! Отпускай! — информирует своего напарника Илья. Тот отступил, перестал атаковать. 30 — Тридцать процентов! Внимание лорда-жнеца вновь на главном танке. Противник — лорд Бейлор, жнец, уровень девяностый. Тридцать тысяч сто шестьдесят шесть из ста шести тысяч. Ждем последнюю способность и добиваем. Держаться! Мана!